Глава 34. Последняя деревня. До Кореброда они добрались уже в темноте. От той развилки, где с ними расстался мастер Кинч, до него оказалось дальше, чем Рант рассчитывал. Ран засомневался, не утратил ли он чувство времени. Всего три ночи миновало после встречи с Ховалом Годом в Четырех Королях.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 Прокрадываясь от угла к углу, он избежал встречи с несколькими припозднившимися с возвращением домой жителями. Мэт держался за плечо друга, замирая на месте, когда хруст гравия извещала приближение человека и ловко скользя из тени в тень, когда неясная фигура проходила мимо. Река Кари.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 — тихо произнес Мэт. Ранд, как, по-твоему, нам это удастся? — Добраться до Тарвалона? — Ну, впереди долгая дорога, но до Кеймлина. Как, по-твоему, нам удастся добраться до Кеймлина? Ранд приподнял голову, но в норе было темно. О том, где Мэт, он догадался единственно по голосу. — Мастер Кинч сказал...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 Когда друзья добрались до изгороди, Мэт тоже заметил людей. Он нахмурился, остановившись на поле, Арант уже перелез через изгородь. Молодой парень, ненамного старше двух друзей, скользнул по ним взглядом, проходя мимо. Как одежда, так и стянутая ремнями скатка одеяла у него за спиной были припорошены пылью. «Куда это вы все?» — окликнул парня Мэт. Ну как же, в Кеймлин? Посмотреть на дракона? — прокричал в ответ парень, не останавливаясь. Заметив одеяло и сидельные вьюки на плечах у друзей, он приподнял бровь и добавил. — Точно так же, как и вы. Со смехом он пошел дальше. Взгляд его уже ищуще рыскал впереди. За день Мэт задавал этот вопрос еще не один раз, и ответ...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 — Да ведь они же повсюду, — возражал фермер. — Кому ведомо, кто они такие или что они такое? Вся эта трепотня дракони, о, свет! Здесь у тебя лишь горсточка путников. Кеймлин за своими стенами распухнет от них, и с каждым днем их приходит все больше. Заметив стоявших поблизости Ранды и Мета, командир отряда нахмурился еще больше. Он махнул на них рукой в латной перчатке. — Убирайтесь! Не то я арестую вас за...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 Затянулись ноющие узлы. Он убеждал себя, что выпадали ему деньки и потяжелее, когда, работая на ферме с темом, он проходил больше миль, но, как он не твердил, заставить себя поверить в эти слова было трудно. Скрипя зубами, не обращать внимания на боль и не останавливаться. Вот так...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 Второй шаг дался ему не легче, но он продолжал шагать. Не пройдя десяти шагов, Рант услышал, как следом за ним неуверенной походкой бредет Мэт, что-то бормоча себе под нос. Он подумал, как хорошо, что ему непонятно бормотание Мэта.